«Берегитесь, берегитесь, храбрый католик!» — крикнула дама. Коконос выпрямился, но недостаточно быстро, и кинжал другого племянника Меркандона, прорезав плащ пьемонца, нанес ему рану в другое плечо. Дама пронзительно скрикнула. нас одним жестом, и поблагодарив ее и успокоив, бросился на второго племянника. Тот отвел удар, но при второй атаке поскользнулся в луже крови, Коконос бросился на него, и быстротой барсы пронзил ему грудь. «Отлично, отлично, храбрый рыцарь!» — воскликнула дама из дворца Гизов. «Отлично! Сейчас я вышлю вам подмогу!» «Не стоит беспокоиться, сударыня!» — отвечал Коконос. «Если это вас интересует, то лучше досмотрите до конца, и вы увидите, как расправляется с гугенотами граф Анибал де Коконос». В это время сын старика Меркандона — Почти в упор выстрелил из пистолетов Коконоса, и тот упал на одно колено. Дама в окне вскрикнула, но Коконос встал на ноги. Он упал на колено, чтобы избежать пули, которая просверлила стену в двух футах от прекрасной зрительницы. Почти одновременно в окне жилища меркандона раздался яростный крик, и какая-то старуха, поняв по белому кресту и белой перевязи, что Коконос католик, швырнула в него цветочный горшок. и попала ему в ногу выше колена. «Прекрасно!» — сказал Коконус. «Одна бросает мне цветы, другая — горшок. Если так будет продолжаться, то разнесут и оба дома». «Спасибо, матушка, спасибо!» — воскликнул юноша. «Валяй, жена, валяй!» — крикнул старый меркандон. «Только не попади в нас!» «Подождите, подождите, господин Дакоконус!» — крикнула дама из дворца Гизов. «Я прикажу стрелять из окон!» «Вот как? Да это целый женский ад, где одни женщины за меня, другие против», — сказал Коконус. «Пора кончать, черт побери». Обстановка Эфриам сильно изменилась, и дело явно шло к развязке. Против Коконуса, который, хотя и был ранен, Он находился в самом расцвете своих двадцати пяти лет, который привык к боям, у которого три-четыре царапины не столько ослабили, сколько обозлили. Остались только Меркандон и его сын, старик на седьмом десятке лет и юноша лет семнадцати, бледный и хрупкий блондин. Он бросил свой разряженный, ставший бесполезным пистолет и весь дрожа размахивал своей шпажонкой, которая была наполовину короче шпаги пьемонца. Отец, вооруженный лишь кинжалом и разреженный аркебузой, звал на помощь. В окне напротив старая женщина, мать юноши, держала в руках кусок мрамора и собиралась запустить им в коконосы. А коконос, возбужденный угрожающими действиями с одной стороны и поощрениями с другой, гордый своей двойной победой, опьяненный запахом пороха и крови, озаренный отцветами горящего дома, Водушевленной мыслью о том, что сражается на глазах у женщины, чья красота, казалось ему, была достойна ее высокого титула. Как он, подобно последнему из гаорациев, почувствовал, что силы его удвоились, и, заметив нерешительность юного противника, поскочил к нему и скрестил свою страшную окровавленную рапиру с его шпажонкой. Двумя ударами он выбил ее у него из руки. Меркандон постарался оттеснить Коконоса с таким расчетом, чтобы метательные снаряды, брошенные из окна, могли попасть в него наверняка. Но чтобы остановить двойное нападение, нападение Меркандона, пытавшегося пронзить его кинжалом, и нападение старухи-матери, уже готовый бросить камень и размажить ему череп, как Коконос схватил своего противника в охапку и, сдавив его в своих геркулесовых объятиях, начал подставлять его, как щит, под все удары. «Помогите! Помогите!» — кричал юноша. «Он раздавит мне грудь! Помогите! Помогите!» Голос его приходил в глухое, сдавленное хрипение. Меркандон прекратил угрозы и начал умолять. «Пощадите! Пощадите, господин Декаконус! Ведь это мое единственное дитя!» «Мой сын! Мой сын!» — кричала мать. «Это надежда нашей старости! Не убивайте его, сударь! Не убивайте!» «Ах, вот как. разразившись хохотом, воскликнул, как он нас. — Не убивать? А что он хотел сделать со мной своим пистолетом и шпагой? — Сударь! — продолжал меркандон умоляющий, складывая руки. — У меня есть денежное обязательство, подписанное вашим отцом. Я вам верну его. У меня десять тысячекю золотом Я отдам их вам. У меня есть фамильные драгоценности. Они будут ваши. Только не убивайте. Не убивайте его. А у меня есть любовь. По голосу сказала дама из дворца Гизов. «Я обещаю ее вам!» Пьемонтис в мгновение призадумался. «Вы, генот?» — неожиданно обратился он к юноше. «Да!» — пролепетал мальчик. «Тогда смерть тебе!» — ответил Коконос, нахмурив брови и поднося к груди противника остро отточенное лезвие. «Смерть!» — воскликнул старик. «Мое несчастное дитя!» раздался вопль старухи-матери, проникнутой такой глубокой скорбью, что Пьемонтис приостановил исполнение своего жестокого приговора. «Герцогиня!» — взмолился Меркандон, обращаясь к даме из дворца Дагиза. «Заступитесь за нас, и мы будем поминать вас на вечерних и утренних молитвах». «Пусть он перейдет в католичество», — отвечала дама из дворца Дагиза. «Я протестант», — сказал мальчик. Тогда умри, раз тебе недорога жизнь, которую тебе дарят такие прелестные уста. меркандон и его жена увидели, как страшный клинок в молнии сверкнул над головой их сына. — Сын мой, мой Оливье, отрекись, отрекись! — завопила мать. — Отрекись, сынок, не оставляй нас одинокими! — кричал меркандон валяясь в ногах у Коконоса. «Отрекайтесь все трое!» — воскликнул Коконос. «Спасение трех душ и одной жизни заодно верою». «Согласен!» — сказал юноша. «Согласны!» — воскликнули меркандон и его жена. «На колени!» — приказал Коконос. «И пусть твой сын повторяет за мной молитву слово в слово». Отец первым встал на колени. «Я готов!» — сказал мальчик и тоже встал на колени. Коконос начал по латыни читать веру Но, случайно или намеренно, юный Оливье опустился на колени на том самом месте, куда отлетела его шпага. Как только он увидел, что может достать до нее рукой, он, повторяя слова молитвы, протянул к ней руку. Как он заметил его маневр, но не подал виду. Когда же юноша дотронулся к концами пальцев до Эфеса шпаги, как он сбросился на него и повалил на землю. «Вот тебе предатель!» — скричал он и вонзил кинжал ему в горло. Юноша вскрикнул, судорожно поднялся на одно колено и упал мертвый. «Палач!» — завопил Меркандон. «Ты убиваешь нас, чтобы украсть сто нобелей, которые нам должен!» «Честное слово нет!» — возразил Коконос. «И вот доказательство!» С этими словами он швырнул к ногам старика кошелек, который перед отъездом дал ему отец тем, чтобы он вернул долг его взаимодавцам.